Глава 32. Патриархат forever. Рина, Даша, Паша, Рома – моя семья. Они большой стимул для меня, как и для любого нормального человека, заставляющий нас иногда вставать с кровати. Но неправда и глупостью будет сказать, что меня стимулирует только семья. Нормального мужчину должны мотивировать три вещи – секс, семья, собственные амбиции. Если у него нет этих мотиваторов, то это не мужчина. У меня растут неплохие дети. Те, кто с ними знаком лично, могут это подтвердить. Конечно, пока трудно говорить, что из них получится. Маленькие детки – маленькие проблемы. Большие дети – большие проблемы. Я это понимаю. Даша 16 лет, и она нет-нет и выкинет такое, что трудности с Пашей и Ромой просто меркнут. Тем не менее, я горжусь своими детьми и очень счастлив, что живу именно с Риной, потому что она отличная мать. Иногда говорят, если женщина сидит дома, Она ничего не делает, не развивается. Это полный бред. Вот Ксения Собчак как-то мне сказала, я не люблю детей. Думаю, более ужасной фразы женщина не может сказать. Но, конечно, Ксения еще молодая, дурная, в хорошем смысле этого слова. Ей простительно. Женщина должна любить детей. Не обязательно сидеть дома, это тоже крайность. Но в нашем случае так получилось. Я всегда зарабатывал и приносил домой деньги, Ирина была беременна один, второй, третий раз. Мы много мотались. Жили то в Америке, то в Италии. У нее просто не было возможности работать. А так, как некоторые мои друзья, покупать женам бизнес и думать, что они им занимаются, смешно. Есть куча примеров. Жена – так называемый архитектор или пиар-директор. Мы знаем все эти компании, где работают жены и любовницы. О любимых городах. Я, конечно, космополит безродный. Где еще найдешь такого мудака? Родился в Ленинске-Кузнецком, прожил там 18 лет, два года на Дальнем Востоке, год в Находке и год в Николаевске-на-Амуре, соответственно, в Приморском и Хабаровском краях. 13 лет в Санкт-Петербурге, 6 лет в США, год в Италии. Сейчас в основном обитаю в Москве. Конечно, я человек без корней и родина понятия для меня несуществующее У меня есть малая родина в Ленинске-Кузнецком, там могила моего отца на 10-м участке. Но я человек мира. Люблю американцев, итальянцев, французов, русских. Люблю нормальных, хороших, адекватных людей. Форте марми я выбрал по одной простой причине. Там приятные люди и вкусно кормят. Я не понимаю, зачем люди едут во Францию, где за твои же деньги тебе хамят, тебя обижают, плюют в твои устрицы. Туда ездят только мазохисты. Русские люди делятся на две категории – те, кто любит Францию и те, кто любит Италию. Я обратил внимание, что дружу обычно с представителями второй категории и не очень понимаю людей, предпочитающих Францию. Мои итальянские друзья Патриция и Франческо – владельцы замка Костелло де Торнана. Мы с Патрицией познакомились в начале 1990-х, когда она была главой Вирпул, а Петросип – дилером этой компании и до сих пор дружим. Она мне посоветовала завести дом в форте марми Важно, что это сделала итальянка, а не кто-то из русских. Я обожаю это место. Оно стало для меня одним из главных в жизни. Петербург, форте марми Ленинск-Кузнецкий, Сан-Франциско. Вот такой квадратик могу нарисовать. У нас самодостаточная семья. Нам незачем делать какие-то искусственные вещи. Я, конечно, могу купить Рине в сумме 500 квадратных метров и построить там бутик, Но это не нужно ни ей, ни мне. Не стоит заниматься ерундой. Если она хочет быть дизайнером, у нее много домов по всему миру. Пусть занимается их дизайном. Хотя она это как раз не очень любит, мне приходится все делать самому. Так что она прежде всего мать, и я ее за это уважаю. Она занимается детьми, с собой, очень много читает. И выглядит так, как дай бог всем выглядеть в 40 лет. Я встречаю молодых женщин, скажем, 18-летних. Я не говорю уже про 30-летних. такие коровушки женщины потерялись им лень за собой следить ведь это тоже работа я очень доволен своей семьей детьми мы отлично проводим время два летних месяца мы живем в итальянском форта дай марми это наше любимое место Рина единственная кто любит его меньше потому что ей там приходится много трудиться по дому но для детей и меня это просто метка мы всегда с нетерпением ждем дня когда туда поедем Или весной на уикенд, или осенью в октябре, на последнее солнышко. Закрыть дачу, а уж тем более на июль-август. Катаемся на велосипеде, едим самые вкусные сочные фрукты Тосканы, лежим на песочке, купаемся в море. Правда, не в самом чистом. А если хотим чистого, садимся на лодочку и купаемся в открытом. Ездим на разные мероприятия, например, фестиваль Джакомо Пучини. Этот великий композитор все свои эпические оперы написал в 10 километрах от нашего дома. в местечке Торре-дель-Лаго, на берегу озера Масучуколи, в 18 километрах от Луки и Пизы. Здесь проходит известный фестиваль под открытым небом в нескольких шагах от дома, где жил и работал Пучини. На фестивале можно послушать его бессмертные оперы «Мадам Баттерфляй», «Богема», «Принцесса Турандот». У нас вся семья катается на обычных велосипедах. Ездим на них вдоль моря в сумасшедшие феноменальные рестораны, учим итальянский язык, Валяем дурака в бассейне и на пляже. В общем, нормальный семейный отдых. Иногда, выходя на ужин, я встречаю знакомых из Москвы. «О, Олег, ты здесь? Мы тебя за месяц ни разу не видели. А я про себя думаю. Я бы вас еще не видел месяц. Вы мне все в Москве надоели. Здесь я с семьей. Отдыхаю, и мне хорошо. Я хочу видеть Рому, растущего на глазах. Он будет интересным человеком, спортсменом. У него отличные физические показатели». Паша – блондин, суперличность, очень аналитический ум. Ну и Даша, по сути, уже состоявшийся человечек, учится в Оксфорде в хорошей школе, отлично знает четыре языка и учит пятый немецкий. Она не просто говорит, но и пишет, и читает на этих языках. Например, про себя я могу сказать, что знаю один язык русский, и то плохо. А моя дочь четыре. И слава богу, это другое поколение, другие дети. Конкурировать в языках с ними невозможно. Жена для бизнесмена – это невероятно важно. С давних времен ничего не поменялось. Мать-хранительница очага и должна поддерживать огонь. Раньше мамонтов домой приносили, а теперь наличные. В этом только разница. Я очень благодарен судьбе, Господу Богу, за то, что познакомился с Риной и живу с ней. И наш пример показывает, что русские могут ладиться с тонцами хотя их отношения после развала СССР говорят об обратном. Рина не только всегда поддерживала очаг, но и мне давала спокойно заниматься бизнесом, никогда меня не грузила. Мужчина может творить, когда у него есть надежный тыл. Зная, что дома все хорошо, и его ждут, он может выходить из дома и воевать. Многие бизнесмены меняют жен, любовниц, некоторые олигархи из журнала Forbes вообще не женаты. С моей точки зрения, это нездоровая ситуация. Должна быть жена. Должен быть очаг, и женщина-мать его охраняющая. Жена, тыл, то, что тебя спасает и тебя делает. Я не верю в большой бизнес без поддержки жены. Михаил Прохоров – исключение, просто этот человек талантлив и уникален. Кто-то скажет, семья – это не модно, но мне плевать на моду. Женщина – мать, пещера, очаг, мужчина – охотник, патриархат – вот и все. Если этого нет, ничего нет. Я верю в непреходящие ценности. Когда начинаю делать с человеком совместный бизнес, всегда смотрю, какая у него жена. Если нет жены, значит нет базы, корней. Я стараюсь с такими людьми дела не иметь. Для меня они пустышки. А если есть женщина, ради которой все делается, то человека я воспринимаю как надежного и правильного. Должна быть сбалансированная, понятная конструкция. Семья должна любить мужчину и прощать ему недостатки. Я не идеальный человек, а так как в политику не собираюсь, мне и не нужно быть совершенством. Я человек со всеми положительными и отрицательными качествами. Последние мне приносят неудобства и проблемы, но без них я не был бы Олегом деньковым Я не сверхчеловек. Сверхчеловеки в телевизоре. Будь я намного богаче, имел бы большую виллу с охраной, стометровую яхту и большой самолет. Но у меня все это есть только в уменьшенной копии. Я предпочитаю жить как хочу, иметь свободу, а не контролировать каждый свой шаг и прогибаться под сильных мира сего, чтобы еще на процент улучшить свое материальное положение. Мне важнее общаться со своими детьми, гонять на велике по перевалам Апуанских Альп и спускаться под диким Савойским Альпом на лыжах». Я не хочу задумываться о том, что и кому сказать, или о том, как не нажить себе врагов. Это слишком рациональная жизнь, она не для меня. Я бы сошел с ума и стал маньяком, а так я сплю отлично. Никому ничего не должен, не нужно врать и помнить, что я наврал в последний раз. Я живу эмоциями, живем-то мы один раз, второго не будет. Моя проблема в том, что я идеалист. Казалось бы, к 42 годам я должен стать спокойнее и перестать видеть мир в черно-белых тонах. Но я не стал. Наверное, поэтому я не такой богатый, как хотелось бы. Я остаюсь максималистом, не люблю компромиссы и полутона. Моя вспыльчивость, горячность, все это мешает в жизни. Не будь этих черт, будь я вдумчивый, спокойный, рассудительный, я давно стал бы долларовым миллиардером, и Владимир Лисин оказался бы позади меня. Вот что мне всегда мешало. Каюсь, каюсь, каюсь, но это так. Я должен сделать еще одно непростое для меня заявление. У меня нет друзей в прямом смысле этого слова. Если у вас есть такой друг, я вам завидую. Конечно, в реальности у меня есть 10-15 друзей, но это не та дружба, о которой пишут в книгах. Дружба – это прежде всего самопожертвование, но я сам не готов жертвовать и не хочу принимать жертвы от других. Чтобы дружить нужно время, а у предпринимателя, живущего своим бизнесом, оно остается только на семью, спорт. Дружба закладывается с детства, а мои перемещения по миру этому не способствуют. А может и не нужен этот абсолютный друг? В России ценность дружбы абсолютизирована благодаря нашим классикам. В англосаксонской модели дружба это что-то более рациональное. Не знаю, какая модель более правильная. Рина Восман, жена Олега Тинькова. Успехи Олега в бизнесе – это полностью его достижение. Но я хотелось бы верить, выступила своего рода путеводной звездой, направляющей силой и все-таки мотивировала его. Он иногда, так скажем, пользовался мной. Только потом я узнала, что, оказывается, являюсь одним из учредителей компании петросиб Он меня ограждал от бизнес-информации. Естественно, я была в курсе того, чем он занимается. Например, когда строил заводы, мы каждое воскресенье ездили на площадки, следили за процессом, но в проблемы не посвящал. Я считаю, правильно делал. С годами он стал спокойнее. В разы. В 1990-х годах это был просто фейерверк. Сейчас есть залпы, но это уже не фейерверк. Из него всегда такая энергия прет, чего он только не делал. Как Карлсон с моторчиком. Был совершенно неуправляемым. Я его всегда немножко приостанавливала. Возможно, это и есть идеальный брак. Противоположности притягиваются. Он надежный, я не ошиблась в выборе, успевает следить и за мной, и за детьми, и за работой. Я под него никогда не подстраивалась. Мы всегда все высказываем в глаза друг другу, если что-то не нравится. Может быть, поэтому и смогли 20 лет прожить вместе, хотя первые 10 лет было очень тяжело, ведь мы абсолютно разные. Свадьбу сыграли в июне 2009 года. К этому времени наши старые знакомые уже развелись давно. Меня одна итальянка спросила: "Как же ты 20 лет жила с человеком и не была замужем?" А я абсолютно комфортно себя чувствовала, мне эти печати не нужны были. Но знаю, что только от желания человека зависит. впускать кого-то в свой внутренний мир или нет. Если ты не допускаешь человека к себе в душу, он тебя не пустит к себе. Это процесс взаимного обмена, взаимной подпитки. Соответственно, односторонней дружбы не бывает. Она очень быстро заканчивается. И настоящий друг у меня, наверное, один – моя жена Арина. Эта дружба проверена временем. Мы вместе с 1989 года, более 20 лет. При этом отношения наши настолько честные, что долгое время мы просто не задумывались о том, чтобы официально расписаться и сыграть свадьбу. И все же, чтобы экономически защитить семью, я решил, что надо узаконить наши отношения. А потом мы сыграли свадьбу. Идея свадьбы пришла мне в голову зимой 2009 года, когда я в спортзале крутил педали своего велосипеда Кальнага Фор Феррари. К нему прикручен цилиндр, что позволяет полностью имитировать езду. Тренируюсь и думаю... «Блин, а в июне будет 20 лет, как я с Риной познакомился. Это надо отметить. Рина всегда хотела белое платье, а мы так и не сыграли свадьбу. Если дальше тянуть, совсем старые будем. Пока дети маленькие, пока мы молодые, на фотографиях будем хорошо выглядеть. Надо пожениться». Сразу бешено завертелись мысли. «Где? Как?» «У меня полно друзей итальянцев. Среди них Франческо и Патриция Джеофреда, владельцы огромного замка Костелло Ди Торнано. Я подумал про этот замок, про Америку, про Францию, где у нас есть квартирка с видом на Эфелеву башню. Нет, не то. К черту все. Продолжая крутить велостанок, решение приходит само собой. Пусть будет Байкал. Я никогда там не был, но много о нем слышал. Стал говорить с друзьями, никто там не был. Многие спрашивают, как приходят идеи. А вот так и приходят. Крутил станок в спортклубе, задумался, Байкал. Все, принято. Уже утром следующего дня я засуетился, залез в интернет, позвонил моему другу Михаилу Слепенчуку, глава группы «Метрополь», с которым меня в 2008 году на форуме в Дубае познакомил Олег Анисимов, работавший тогда в журнале «Финанс». Теперь Олег работает в моем банке вице-президентом по маркетингу. Михаил упоминал, что у него в Восточной Сибири разрабатываются месторождения. Я позвонил Мише, и он мне порекомендовал Бурятский берег Байкала. Организацией праздника занялись Лена Суркова и Света Подольская. у которых в Петербурге компания по организации праздников «Потешный град». Кстати, лучшие в стране организатор мероприятий. Муж Светы Подольской, Стас, работал у меня в пивном бизнесе, а с мужем Еленой Андреем Сурковым мы делали сеть «Техношок» и неудачно занимались лесным бизнесом. Я им позвонил и сказал, лучше вас никто не сделает, мы же однокашники. Евгений Брехов, друг Олега Тинькова. Мы зашли к Сереже Уфимцеву, и там увидели человека, только что пришедшего из армии. Почему я так решил? Он был своеобразно одет. Я позвал его в кино, он стал отказываться, мол, драка там будет. Я уверил, что если пойдет со мной, не будет. Так и познакомился с Олегом Тиньковым, хорошим, добрым, необычным парнем. Потом он рассказал две истории. Первая про погибшую девушку. Вторую историю он рассказал мне уже будучи студентом. Про Рину Восман, его вторую глобальную любовь. Ему вообще глобально везет в жизни. Если бы Олег остался с первой девушкой и не произошла та трагедия, он жил и работал бы в Ленинске-Кузнецком. Он бы до сих пор оставался влюбленным шахтером и никогда бы не встретил Рину, свою настоящую вторую половину. Рина – самое главное в его жизни. Она помогла Олегу совершенно по-другому посмотреть на жизнь и ее устроить. Она ему подарила семью. Все, что у Олега происходит, происходит благодаря Рине Восман, самой лучшей женщине на свете. Мне повезло, я могу созерцать счастье двоих людей. Красивая, очень хорошая пара. От Москвы до столицы Бурятии Улан-Удэ пять с половиной тысяч километров, или шесть часов лету. главные ребята, сердцем не стареть, Песню, что придумали до конца допеть, В дальний путь собрались мы, А в этот край таежный Только с самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, В сердце своем сбереги, Под крылом самолета о чем-то поет Зеленое море тайги. Мы вместе слетали туда на разведку еще зимой, Когда на Байкале стоял лед. Потом уже без меня летали Света и Лена. А в июне на базе отдыха Энхалук, в переводе с бурятского благодать, случилась феерия. База находится в 170 километрах от Улан-Удэ, возле северного мыса знаменитого залива Провал. Директор базы Александр Иванович ерко настоящий патриот этих мест и гостеприимный хозяин. Рекомендую поехать. Таежный воздух, незабываемая рыбалка и байкальский омуль, чистейшая вода прямо из озера, самобытные бурятские традиции. Недалеко от Улан-Удэ находится священное для буддистов место. и волгинский Дацан, где с 1927 года хранится нетленное тело Хамбо, Ламы и Тигелова, феномен, который наука объяснить не может. По пути в Улан-Удэ приземлились в Кемерово, на моей родине. Там нас ждал душевный прием в резиденции губернатора Амана Тулеева. Прием организовал мой старый друг Алексей Прилепский. В свое время я вдохновил Алексея на переезд в Петербург. Он сейчас крупный поставщик шахтного оборудования в Кузбассе. Мотается между Кемерово и Питером. Пока гости отдыхали, я свозил Оливера Хьюза, Стефано Фелтрина и других итальянцев в свой родной город Ленинск-Кузнецкий. После этого они стали понимать меня намного лучше. На базе Энхалук мы вновь почувствовали себя молодыми. Было все. Шашлыки на природе и бурятские позы. Ничего непристойного это большие пельмени, похожие на манты. Рыбалка и омуль на рожнах. Вечер бардовских песен и дискотека 80 Футбольный матч и купание в байкале при температуре воды 8 градусов. Я просто выбыл из жизни на 5 дней. Для нас с Риной это стало настоящей сказкой. Саму свадьбу сыграли 12 июня 2009 года в русских традициях. Со сватами, выкупом невесты, ряжеными, всякими забавами. Сбылась ее мечта. Наши дети несли длинный шлейф огромного белого платья. Мы шли держась за руки и по песку, по камням, ведь свадьба была в шатре, в нескольких метрах от священного Байкала. Закатили такую вечеринку. Я был просто счастлив. Мои гости создали по-настоящему теплую и искреннюю атмосферу. Отдельно спасибо Валерии Сюткину за конферанс, бесплатный, и моему любимому англичанину Брайану Ферри. Хорошо, что я пригласил его, а не Валерия Меладзе, как хотел сначала». Вовремя вспомнил, что когда мы познакомились с Риной в 1989 году, гремела песня Брайана Ферри «Slave to Love» из фильма «Девять с половиной недель» с Микки Рурком и Ким Бейсингер. Как-то мы сидели с Риной в баре и играла эта песня. Именно в тот момент я влюбился в Рину. Поэтому через 20 лет решил, пусть это будет нашим свадебным танго. Я сделал все, и спасибо Ричарду Брэнсону за помощь, чтобы ангажировать Брайана Ферри. И он приехал, спел для нас «Slave to Love», этот гимн любви, а мы с Риной в белых одеждах станцевали прекрасный танец на берегу озера Байкал. В общем, dream came true. Было невероятно весело и местами грустно. Это было настоящее 32 мая. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. И придумывайте себе праздники, особенно сейчас, в кризис. Свадьба 20 лет спустя, по-моему, это круто. Это по-настоящему. Слова Леонида Фадеева к песне Юрия Антонова «Двадцать лет спустя» полностью отражают мои эмоции. «Благодарен я судьбе своей за любовь, что нам дана. Знаю, будешь мне нужна, всегда одна лишь ты, лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки, также были мы близки, так были мы близки двадцать лет спустя».